640. Матерь огни йоги Познание самого себя необходимо как со стороны высшей, так и своей низшей природы. Высшей для утверждения, низшей для владения ее и освобождения от ее власти. Когда знаешь врага и его силу, с ним можно бороться. А враг наш астрал, враг опытный, древний, заощренный в умении властвовать над человеком. Сколько рабов астральной своей оболочки толпятся кругом. Пьяницы, курильщики, наркоманы, развратники и все прочие из того же гнезда. Все это рабы, подпавшие под власть этой своевольной и неуемной оболочки. Страшное это рабство на земле, но еще страшнее оно в мире астральном. Вот почему всякое потворство своим слабостям и недостаткам коренящимся в астрале губительно по своим следствиям. Астральные привычки и язвы духа не оставляют человека в мире надземном. Он влачит их собою туда, где все обостряется и усиливается в своем выражении, и где нечистые мысли могут полностью овладеть человеком.